подвергался удовольствию, сопорождаемому идеей о нас. Поэтому чем больше мы удовольствию подвергаемся по нашему воображению любимый нами предмет, благодаря нам, тем более поддерживается это стремление. То есть по теореме 11. Чем больше мы удовольствию мы подвергаемся. Но если мы чувствуем удовольствие вследствие того, что причинили удовольствие другому,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 Ещё то ли баба ображает, что любимый им предмет находится с кем-либо другим в такой же или ещё более тесной связи дружбы.